вдохнула теплый и насыщенный пивными парами воздух. Только теперь, попав в уютное нутро бара, она поняла, что порядком замерзла. Здесь было полно людей, зашедших пропустить стаканчик после работы. Хелли нервно оглядывалась, высматривая Райана. Он сидел за маленьким столиком, в углу с пинтой пива. Сержант снял полицейскую форму, и теперь на нем была белая футболка и темно-коричневая кожаная куртка. Он выглядел хорошо, вынуждена была признать Хейли, и, подходя к нему, невольно улыбнулась. Райан встал. «Что тебе заказать? Водку с тоником, пожалуйста». Хейли сделала несколько поспешных глотков, чтобы успокоить нервы. Она глаз не могла отвести от тонкой папки, лежавшей перед Райаном. И так произнесла она со страхом. «Ты знаешь, что меня могут уволить за это?» произнес сержант без тени улыбки. Хэлли смотрела на него в молчании, не в силах что-нибудь сказать. «Твоя подруга», — продолжал Райан, «кто бы она ни была, ничего не сможет поделать с тем, что я тебе сейчас покажу». «Она и не будет», — произнесла Хэлли в полголоса. Он кивнул. «Тогда ладно. Я говорил с людьми социальной службы. Им удалось проследить судьбу ребенка. Хочешь знать ее имя?» Хэлли кивнула, не зная толком, Хочет она этого или нет? Дэнни Синклер. Женщина глубоко вздохнула, по ее коже пробежали мурашки. Дэнни, прошептала она почти беззвучно. Райан смотрел на нее, пытаясь скрыть подозрение. Хочешь, чтобы я продолжал? Снова кивок. Райан глотнул пиво, открыл папку и начал читать. Роды преждевременные. Удочерена в возрасте 6 месяцев мистером и миссис Синклер. «Здесь есть адрес, но не думаю, что стоит давать его твоей подруге. Это была бы ужасная идея — постучаться к ним в дверь». «Да», — смиренно согласилась Хейли. «В любом случае это не поможет». Хейли посмотрела на него пронзительным взглядом. «Почему нет?» — спросила она. «Потому что ребенок уже не с ними. Я говорил с инспектором, который отвечал за него. Кажется, девочку забрали от приемных родителей и спросив у суда ордер на защиту». Хелли, понимающе заморгала. «Зачем?» Лицо Райана помрачнело еще больше. Он вытащил из папки фотографию и протянул ей через стол. «Думаю, в связи с этим, — сурово произнес он. Принимая бумагу, Хелли заметила, что руки ее дрожат. Она взглянула на снимок. С цветной фотографии на нее смотрела девочка с длинными каштановыми волосами. В карих глазах плескался испуг. Но не это перековала взгляд Хейли, а ужасный синяк на пол лица. Пурпурно-синий кровоподтек. Хейли бросила в жар, потом в холод. Внутри волной поднимался гнев на того, кто изувечил ребенка. А потом пришло знакомое чувство, нестерпимое желание, острая потребность обнять девочку, сделать ей приятное, защитить. Эти ощущения вихрем проносились у нее в душе, а Райан между тем продолжал. Этот снимок был сделан социальным работником, после того, как девочку поместили в Саттонский приют. У нее есть имя, выпалила Хейли. От неожиданности Райан замигал. Прости, извинился он мягко, и она тут же пожалела о своей запальчивости. Его сделали, когда Дэнни была помещена в приют. Это случилось всего несколько недель назад. «Ты знаешь подробности?» «Да, но и от них будет мало толку. Почему?» потому что она пробыла в приюте всего два дня. Потом она убежала. С тех пор никто о ней не слышал. Эти слова ранили Хейли как стрелы. Она никак не могла отвести взгляд от фотографии, которую держала в руках, и пока Райан говорил, только это и удерживало женщину от слез. Между тем он закрыл папку и протянул ее через стол Хейли. «Хочу предупредить», — проговорил он, «твоя подруга не должна стучаться во все двери. Это секретная информация». Я предоставил ее тебе только потому... Ну ладно, забудем. Он сделал еще глоток пива. Сначала Хейли не отвечала. Собрав все свое самообладание, она положила фотографию в папку и снова переключила внимание на Райана. «Ей всего двенадцать», — прошептала она. А потом, поняв, что он не расслышал ее из-за шума в баре, повторила немного громче. «Ей всего двенадцать лет. Если она пропала, ее ведь наверняка будут искать». Райан посмотрел сочувствием. «Хейли, мы получаем тысячи рапортов о пропавших детях каждый год. Не все они становятся достоянием общественности. Каждый отдельный случай расследуется, и в большинстве своем дети находятся, но не всегда. Похоже, что и след Дэнни Синклер потерян».